Второе. Если исключить, что я докадал, я еще и его противоположность. Мое доказательство, между прочим, состоит в том, что я всегда инстинктивно выбирал верные средства против болезненных состояний, тогда как докадал, всегда выбирает вредные для себя средства, как Сумма-суммарум я был здоров. Как частность, как специальный случай я был докадал. Энергия к абсолютному одиночеству. Отказ от привычных условий жизни. Усилия над собою, чтобы больше не заботиться о себе, не служить себе и не позволять себе лечиться, все это обнаруживает безусловный инстинкт, уверенность в понимании, что было тогда прежде всего необходимо. Я сам взял себя в руки. Я сам сделал себя наново здоровым. Условия для этого – Всякий физиолог согласится с этим быть в основе здоровым. Существо, типически болезненное, не может стать здоровым. И еще меньше может сделать себя здоровым. Для типически здорового, напротив, болезнь может даже быть энергичным стимулом к жизни – Продлению жизни. Так фактически представляется мне теперь этот долгий период болезни. Я как бы вновь открыл жизнь, включил себя в нее. Я находил вкус во всех хороших и даже незначительных вещах, тогда как другие нелегко могут находить в них вкус. Я сделал из моей воли к здоровью, к жизни, мою философию. Потому что, это надо отметить, я перестал быть пессимистом в годы моей наименьшей витальности. Инстинкт самовосстановления воспретил мне философию нищеты и уныния, а в чем проявляется в сущности удачность? В том, что удачный человек приятен нашим внешним чувствам, что он вырезан из дерева твердого, нежного и вместе с тем благоухающего. Ему нравится только то, что ему полезно, его удовольствие – Его желание прекращается, когда переступается мера полезного. Он угадывает целебные средства против повреждений. Он обращает в свою пользу вредные случайности, что его не губит, делает его сильнее. Он инстинктивно, Собирает из всего, что видит, слышит, переживает свою сумму. Он сам есть принцип отбора. Он многое пропускает мимо. Он всегда в своем обществе. Окружен ли он книгами, людьми или ландшафтами? Он удостаивает чести, Выбирая, допуская, доверяя. Он реагирует на всякого рода раздражение медленно. С той медленностью, которую выработали в нем долгая осторожность и намеренная гордость. Он испытывает раздражение, которое приходит к нему, но он далек от него. Того, чтобы идти ему навстречу. Он не верит ни в несчастье, ни в вину. Он справляется с собою, с другими. Он умеет забывать. Он достаточно силен, чтобы все обращать себе на благо. Ну что ж, я есть. Противоположность, докадал, ибо я только что описал себя.